«Господин оборона Дювалона де Брасье де Пьерфона», — продолжал Д'Артаньян. Персерен отвесил поклон, не вызвавший никакого чувства симпатии в грозном портосе, который с той поры, как вошел в кабинет, не переставал искоса смотреть на портного. «Одного из моих ближайших друзей», — добавил в заключение Д'Артаньян. «К услугам господина оборона, но не сейчас, а немного спустя». «Немного спустя? Но когда же?» «Тогда, когда буду располагать временем». — То же самое вы сказали моему слуге, — проворчал с недовольным видом Портос. — Возможно, — сказал Портной, — я почти всегда занят по горло. — Друг мой, — назидательно заметил Портос, — когда хочешь, время найдется. Персерен побагровел, что у стариков, кожа которых поблекла от старости, всегда является опасным симптомом. — Сударь, — буркнул он, — вы вольны заказывать себе платье у кого вам будет угодно.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 — Господин барон из числа сторонников господина суперинтенданта? — Я сам по себе! — вскрикнул Портос, и как раз в этот момент поднялась портьера, давая проход еще одному свидетелю этой сцены. Мольер наблюдал. Д'Артаньян смеялся. Портос мысленно сыпал проклятиями. — Дорогой персерен, — поклонился Д'Артаньян, — вы сошьете костюм господину барону. Это я прошу вас об этом. «Ради вас, ну что ж, не возражаю, господин капитан. Но это еще не все. Вы безотлагательно приметесь за этот костюм. Раньше, чем через неделю, немыслимо. Но это все равно, как если бы вы решительно отказали. Этот костюм необходим для празднества в ВО. Повторяю, что это немыслимо», — настаивал на своем упрямый старик. «Нет, — Нет-нет, дорогой господин Персерен, погодите отказываться, в особенности, если об этом прошу вас и я, — произнес у двери ласковый голос, заставивший Д'Артаньяна насторожиться. Это был Арамис. «Господин — Господин Д'Арбле воскликнул портной. — Арамис! — пробормотал Д'Артаньян. — А, наш епископ! — приветствовал его Портос. «Здравствуйте, Д'Артаньян! Здравствуйте, милый Портос! Здравствуйте, дорогие друзья!» — сказал Арамис. «Так вот, любезнейший господин Персерен, сшейте костюм господину барону, и я ручаюсь, что, сшив его, вы доставите удовольствие господину Фуке». Произнеся эти слова, он сделал знак Персерену, гласивший «Берите заказ и прощайтесь с ними». Арамис, по-видимому, пользовался у Персерена даже большим влиянием, чем Д'Артаньян,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 Что касается Персерена, то он снова погрузился в рассматривание своей парчи. «Не думаете ли вы, дорогой Д'Артаньян, — улыбнулся Арамис, — что мы стесняем своим присутствием этого славного человека?» «Так вот оно что! — проворчал про себя мушкетер. — Это значит не больше, ни меньше, что я стесняю тебя!» Затем он произнес уже вслух. «Ну что ж, пойдемте. если вы так же свободны, как я, любезный мой Арамис...»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 Один из парчи, один охотничий из сукна, один из бархата, один из атласа и последний, наконец, из флорентийской ткани. «Верно. Но откуда, монсеньор, вы все это знаете?» — спросил изумленный персерен. «Все это исключительно просто, сударь. Предстоят охота, празднество, концерт, прогулка и прием. Пять названных мною тканей предусмотрены этикетом». «Монсеньор, вы знаете решительно все на свете».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 — Вот с этим всем, — сказал Арамис, — я и хотел бы при вашей помощи ознакомиться, дорогой господин Персерен. — Никогда! — побледнел перепуганный насмерть портной, хотя Арамис произнес только что приведенные нами слова весьма ласково и даже медоточиво. Притязания Арамиса показались Персерену, после того, как он подумал над ними, настолько несообразными, настолько смешными, настолько чрезмерными, что он сначала тихонечко рассмеялся, затем принялся смеяться все громче и громче и кончил взрывами неудержимого хохота. Д'Артаньян последовал примеру портного, но не потому, что находил эту просьбу и впрямь смешною. Он имел в виду еще больше распалить Арамиса. Этот последний...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 Благодаря своему поразительному чутью он уже понял, что до этой поры действовали только застрельщики, как говорят военные, и что настоящее сражение впереди. — Как это? — недоверчиво протянул Персерен. — Почему, — продолжал Арамис, — господин Фуке дает празднество в честь короля? Разве не для того, чтобы сделать ему приятное? — Верно, — подтвердил Персерен. Д'Артаньян выразил свое одобрение словам Арамиса кивком головы.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 Я видел картины господина Лебрена и отметил себе, что костюмы у него выписаны весьма тщательно. Вот почему я тут же согласился сделать ему костюм, будь он такой же, какой шьется пикурейцем, или в каком-нибудь ином роде. Дорогой господин Персерен, ваше обещание для нас драгоценно, но мы вспомним о нем несколько позже. А сейчас господин Лебрен имеет нужду не в новом костюме, который вы сошьете ему в скором будущем, но в костюмах, изготовленных вами для короля. Персерен отскочил назад, и Д'Артаньян, человек спокойный и выдержанный, привыкший размышлять над тем, что он видит, нисколько не удивился этой необычной резвости Персерена. Настолько просьба, с которой Арамис рискнул обратиться к портному, была на взгляд капитана странной и вызывающей. «Костюмы, изготовленные для короля? Дать скопировать кому бы то ни было костюмы его величества короля?» «О, господин епископ, простите меня, но в своем ли уме ваше преосвященство?» — закричал бедный портной, окончательно потеряв голову. «Помогите же, Д'Артаньян!» — сказал Арамис, расплываясь в улыбке и ничем не выражая досады. «Помогите же убедить этого господина! Ведь вы понимаете, в чем тут дело, не так ли?» «Говоря по правде, не очень». «Как? И вы тоже не понимаете, что господин Фуке хочет приготовить сюрприз королю?»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 — Я и сам это знаю, и никоим образом не собираюсь насиловать вашу волю, мой милый. Скажу больше, мне отлично понятна и та которая препятствует вам пойти навстречу идее господина Фуке. Вы страшитесь, как бы ни показалось, что вы его величеству. — Благородство души, господин Персерен, благородство! Портной пробормотал что-то невнятное. — И в самом деле это было бы откровенную лестью по отношению к нашему юному государю, — продолжал Арамис. — Но, — сказал мне господин суперинтендант, — если Персерен откажет вам в вашей просьбе, скажите ему, что он от этого в моих глазах нисколько не потеряет, и что я буду и впредь относиться к нему с большим уважением. — Только... только... — спросил обеспокоенный Персерен. — Только, — продолжал Арамис, — мне придется сказать королю. «Помните, господин Персерен, что это говорит господин Фуке, а не я? Мне придется сказать королю... Государь, у меня было намерение предложить вашему величеству ваше изображение, но щепетильность господина Персерена, быть может преувеличенное, но достойное уважение, воспротивилась этому». «Воспротивилась!» — вскричал портной, испуганный возлагаемой на него ответственностью. «Я противлюсь тому, чего желает господин Фуке, когда дело идет о том, чтобы доставить удовольствие королю? Ах, господин епископ, какое скверное слово сорвалось с ваших уст! Противиться! Благодарение Богу уж я-то не произносил этого слова, призываю в свидетеля капитана мушкетеров его Величество. Разве я противлюсь чему-нибудь, господин Д'Артаньян?» Д'Артаньян замахал рукою, показывая, что хочет остаться нейтральным.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 Устрашаемый мыслью, что королю могут сказать, будто он, Персерен, воспротивился подготовке сюрприза, который предполагали сделать его величеству, пододвинул либрену кресло и принялся извлекать из шкафа четыре сверкающих золотым шитьем великолепных костюма. Пятый пока еще находился в работе у подмастерьев. Он развешивал эти произведения портновского искусства одно за другим на манекенах, привезенных некогда из Бергамо, которые, попав во Францию во времена Кончини, были подарены Персерену II маршалом Данкером. Это случилось после поражения итальянских портных, разоренных успешной конкуренцией Персеренов. Художник приступил к зарисовкам, затем принялся раскрашивать их.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 И тут, господин епископ, я, согласитесь, совершенно бессилен. — В таком случае, — спокойно заметил Арамис, — наша попытка обречена на провал, и это произойдет из-за неверной передачи оттенков. Между тем Лебрент срисовывал ткань и шитье очень точно, и Арамис наблюдал за его работой с плохо скрываемым нетерпением. — Что за чертову комедию тут разыгрывают? — продолжал спрашивать себя мушкетер. «Дело у нас решительно не пойдет», — молвил Арамис. «Господин Лебрен, собирайте свои ящики и сворачивайте холсты». «Верно, верно!» — вскричал раздосадованный художник. «Здесь ужасное освещение!» «Это мысль, Лебрен. Да-да, это мысль. А что, если б мы с вами располагали образчиком каждой ткани и временем, и подобающим освещением?» «О, тогда!» — воскликнул Лебрен. «Тогда и готов поручиться, что все будет в порядке!»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 — Мое мнение, дорогой Арамис, — проговорил Д'Артаньян, — что вы неизменно все тот же. — И, следовательно, неизменно ваш друг, — подхватил епископ своим чарующим голосом. «Да, — Да-да, конечно, — громко сказал Д'Артаньян. Затем про себя добавил. — Если ты сверх-Иезуит обманул меня, то я отнюдь не хочу быть одним из твоих сообщников, и чтобы не сделаться им, теперь самое время удалиться. — «Прощайте, Арамис!» — продолжал Д'Артаньян, громко обращаясь к епископу. «Прощайте! Пойду поищу Портоса!» «Подождите минутку!» — попросил Арамис, засовывая в карман образчики. «Подождите! Я закончил дела и буду в отчаянии, если не перекинусь на прощание несколькими словами с нашим дорогим другом!» Либрен сложил свои краски и кисточки. Персерен убрал королевские костюмы в тот самый шкаф, из которого они были извлечены... Арамис ощупал карман, желая удостовериться, что образчикам не грозит опасность вывалиться оттуда, и они все вместе вышли из кабинета портного.